Глава 25 январь 1920. Гремучий, веселый. Приманочье: Сергей проснулся от удара, сотрясшего все: оконные стекла и стены хатинки, весь воздух неба и земные недра, из которых взяли глину, чтоб сложить в хате печь скатился с печи, ушибаясь подряд обо все, и не чувствуя боли. Сгробастал ремни с револьвером и шашкой, схватил полушубок и выломился на крыльцо, благо спал нераздетым и не снявший сапог. Из куреней выметывались горцы, кидали себя махом на нерасседланных коней, ручьями хлестали по улочкам, сшибались, спирали заторы, закупорив самим себе прорыв в степное беспределье. Все небо дрожало, как студень. А колица сине-оранжевые трепетали зорницы разрывов, и яростные всплески света достигали какой-то уж ткацко-машинной паровой чистоты. Сергею на миг показалось, что с запада, с востока, с юга, и даже будто свыше на них идет конец, что нет уж такой силы, которая могла бы сплавить вот это ошалелое, метущееся безголовие в единый разумный поток, утянуть за собой на простор для маневра, построить из коней и всадников плотину. Но он до сих пор не знал Леденева из тайной, роевой, какой-то оркестровой слаженности всех его людей, давно уже дошедших до того предела, когда тысячи делают все, как один человек, а товарищи-кони сами все понимают. С Монаховым прорвался на околицу Гремучего. На зыбкой границе снеженной степи и тьмы во весь горизонт колыхался расплывчатый фриз со множеством всадников, которые сливались в одну неотвратимо наползающую черноту и туда, в закишевшую конными лавами тьму, хлестали пулеметы леденевской тачаночной дуги, прокалывали темень скачущими огненными иглами, пока не закипела в кожухах вода, и вот уже залускали развернутые загоди орудия красноармейских батарей. За этим огневым заслоном слились на хуторской толоке, пристроились во взводные колонны три полка — трубачи, заиграли отход. Бросая забранные накануне хутора родной Леденевский Гремучий, Позднеев и Проциков, переменным Аллюром уходили к Веселому, к Манычу. Северин понимал, что противник навалился на них с трех сторон, что, по данным разведки, на юге сосредоточены полки двух конных корпусов, второго и 4-го Донских а на юго-востоке еще и кубанцы шкуро, и что надо, конечно, собраться в кулак и немедленно уходить из мешка. Но что-то жалкое, постыдное было в этом прямом уже бегстве, в особенно тревожном похропе лошадей, в непрестанных оглядках и в каких-то собачьих, затравленных взглядах бойцов, в паскудно-властном холодке вдоль позвоночного столба, в сосущей пустоте внутри, в зверином чувстве гона и облавы казалось, каждый взглядом ищет леденево Что-то от выражения, брошенного на ветру и юру, потерявшегося на военном вокзале ребенка, было в каждом обветренном задубелом лице. Томителен был самый темный час перед рассветом, а когда посветлело фиолетово-черное небо над степью, в полынной сизи горизонта стало видно все. Казачьи сотни Слитно шли в охват, выгибаясь огромной дугой, вытягивая фланговые щупальца к реке, заклещить и отрезать. А корпус уходил летучим вагенбургом, как горская бригада от персияновских высот, каким-то межуумком румянцевской Кореи и тевтонской свиньи. Одной, двумя, тремя колониями перекати поле с колючками тачанок и жарлами всех конных батарей. Вот только заманивать белых теперь уж было некуда и не на кого. На всем левобережье Маныча помимо леденевцев не было ни единого красноармейца. Отставшая пехота лишь наладилась переправляться напротив Веселого. Буденный не пришел. А как бы вся громада первой конной прокатилась по этому казачьему прибою, ударив в левый фланг. И вот они были прижаты к веселому. И как переправляться? По частям? — Посекут нас шрапнелью на этой равнине, — кивнул вперед Мерфельд. — А побежим, так перетопит. Все доступное голому взгляду пространство представилось Сергею каким-то Анинговским садом. Подстриженным по линейке черными куртинами застыли взводные колонны горцев и донцов, а на эту обманно незыблемую, словно впрямь вкоренившуюся в чистый снег красоту, медлительно, неотвратимо, все густее, накатывалась долгая пирокластическая масса казаков, словно даже ленивая в своей мощи и неудержимости. «Буденный где? Буденный! Почему не идет?» — Ну, если к нам Будённый не идет, сказал Леденёв, — самим Будённым надо стать. — О чем ты это, Рома? А из каждого своего бойца трех сделать. — Это как, почкованием? — расхохотался Мерфильд. У нас как будто еще люди, не грибы. Или ты, может, Бог? — Даст Бог, буду Бог, — ответил Леденёв. Как только растяну их фронт, комбригу один бить в середку, где тонко. Штабному, первому, второму, третьему калмыцким делать, как я. Мешатка, кумача перед строй побольше, живо. Нет, не отчаяние безнадежности было в этих глазах, а будто бы опять, как и тогда за доном у Багаевской, как и вчера в Гремучем, безразличие к сужденному, сознание никчемность всего происходящего. «Да он и сам себе как будто уж не нужен», — подумал Северин, с недоуменным страхом и обидой за себя, за свою зачарованность, веру в него, Леденева. Но он сейчас нам всем необходим. Так что ж, ему не нужно быть нам нужным? Устал убивать? «Пошли, комиссар», — сказал Леденев. «Вот это самое!» «Расти, как на дрожжах!» — повернул аномалию и пустил ее вскачь. «Куда ж он опять нас уводит?» — не понял Сергей. «Как будто бежим, всех бросаем». Вдоль маныча на запад, погулкой гулкой теклини, скрывающей их. Леденев направлял конский бег по ее разветвлениям с такой уверенностью, словно сам их и прокладывал. Перед ним расступалась земля, и вот... Сотни выхлонули к трем древним курганам, окрест которых простиралась белая необитаемая пустота. «Взводными колоннами!» — сипато крикнул Леденев. «На пять коней дистанции рысью марш!» Эскадроны, распущенные на дистанции, поднялись на макушку кургана, потекли под уклон, разлились рукавами, закручивая в круг высотки хоровод. На юго-востоке, под хутором, тихо, на то было страшное безмолвие рубки, а они, эскадроны, так нужные там, с багряными знаменами, кричащими среди снегов об проливаемой там братской крови, как будто выполняли некий безумный ритуал парадом, проходя перед зраком единственного зрителя, высокого белого солнца кружили и кружили вокруг этих курганов, поднимаясь сходя, поднимаясь, сходя, как если бы им надо было проходить одни и те же точки на земле в одной и той же строго установленной последовательности, чтобы снять с себя какое-то заклятие. Это было похоже на танец невиданных конных шаманов, на самоистязание неведомых сектантов, моливших небо о спасении их братьев на детскую игру, в которой, совершившего ошибку, ждала кара смертью, и все до единого играли всерьез. На третьем кругу Сергей наконец-то увидел, они и вправду подымали из земли несметную армию призраков, размножались вот этим кружением, оставаясь с собой неделимыми. По-прежнему ничтожные числом четыре эскадрона, они для стороннего взгляда оттуда, от хутора, казались непрерывно низвергающиеся вот с этих курганов ордой, приникшие к биноклям казачьи вожаки, какую уж минуту наблюдали бесконечное течение огромных москонницы на северо-западе в то время, как четыре эскадрона пропадали в низине и опять поднимались наверх, пред окуляры, никогда не врущих цейсовских биноклей. У страха глаза велики. И вот уж левый фланг казачьей конницы, вместо того, чтобы идти в охват, отрезать наших от реки, развернулся на северо-запад, и белые зримо растянули свой фронт. Буденный! Закричал он Леденеву, засмеявшись, как в детстве: Буденный пришел! «Ну что ж, пойдем и мы», — ответил Леденев, не улыбнувшись. И вот в последний раз освобожденно схлынули с кургана и, захватив в намет, помчались наискось к веселому. И то, что с кургана казалось бессмысленной, неупорядоченной толчеею насекомых множеств, превратилось в гудящую горную реку под ливнем, в неглядное кипиво на столкновение двух сумасшедших течений — и Северин почуял себя выплеснутым, влитым в эту коловерть. Завидев Леденева, все сотни партизанской исторгли трясучий и ликующий крик, остервиняя себя, верою в того, за кем столько раз скакали сквозь смерть. Сергей потянул в себя жгучий раскаленный воздух и глубоко протиснул ноги в стремена. Знакомое, незабываемое чувство нечеловеческого возбуждения и страха оледенило спину над ремнем, остановило в нем всю кровь и вновь толкнуло. Вперед, вскачь, в поток, в огромную, лютую радость полнейшего самозабвения, сроднение с каждым, со всеми, копыта в копыта, храп в храп, и вот уж с чистотою дрожи, быстрее птичьего крыла, секущего воздух на взлете, сжимались в ком и распрямлялись ноги дончаков, пластавшихся над снежной целиной, в степной пожар хватили сотни, переняв леденевский размах. Мигал, рвался, вспыхивал алый язык летящего знамени, и рыжие кони летели красней знамен, словно с себя содрали кожу. И вот уж стало видно мохнатые папахи и серые английские шинели чужаков, усатые их лица с безумными лупастыми глазами, и уши Степана прижались к голове так плотно, что не оторвешь, и шея, вся пронизанная дрожью, вытянулась до предела, как будто в жертвенном порыве положил ее Степан на плаху. И вот уж Леденев, ушедший на три корпуса вперед, неуловимо взбросил шашку от бедра не поворачиваясь и не уклоняясь, порхнул клинком под локоть офицера, который уже рушил на него, казалось, сокрушительный удар. Сергей едва не упустил секунду, когда надо уклоняться и рубить самому. Летящий на него казак с грубовато-смазливым лицом — не юнец, а матерый — Кинул неуловимый замах и, изменяя направление удара переводом через голову, рубанул поперек, как будто уж срезая Сергею крышку черепа по самые глаза. Но Северин успел закрыться, выворачивая кисть. Жик! сверкнули в глазах синеватые искорки. С проскочил и канул за спиной в грохощем потоке. С проникающим все тело визгом, хрястом. Лязгом стальных мундштуков сшиблись лавы, И казачья расхлынулась, обнажая широкую белую просеку Там, куда клином вошел Леденев. Вокруг синеватые всполохи молний, Квадратные дыры раззинутых ртов, исступленно упорные огневые глаза лошадей и людей Воскали задранные к небу морды Конские бока и казачьи папахи с кокардами. И будто бы тот же смазливый казак, прибившись к нему правым траверсом, кидает удар из-за уха. Северина, глазами разрывая, и отпрядывает, наломившись клинком на клинок. Неведомо каким навитием Сергей заходит к нему слева, и обоим теперь неудобно рубить через конские головы. Казак на миг теряется, и Северин в полоборота колет, толкая Степана вперед шинкелями. Ткнувшись в серую щеку, клинок туго вздрагивает. Жалко вскрикнув от боли, казак хватается за челюсть, как ужаленный. Распаляясь его беззащитностью, Северин поворачивает, как будто штопором вворачиваясь в землю, настигает, обходит клинком непослушную руку, с дрожащей, как стрелка барометра, шашкой, и рушит на толстую шею уже безотбойный удар. И впервые чувствует, как лезвие идет в такое вязкое и вместе с тем податливое человеческое тело, во что-то самое необходимое и жалкое живое. Смазливый выгнулся дугой, и, словно расшибая лоб в поклоне, повалился на луку, слег на конскую шею, свесив руки к земле. Сергея сожгли быстрота и бесповоротность свершенного. Он видел, что все и не верил, что все. Это был всего миг, но он вдруг страшно ощутил себя отторгнутым ото всего вот этого огромного, сияющего под холодным солнцем мира, с его ослепительным снегом, конями, деревьями, воздухом. И то, что все вокруг, в предельном напряжении всех жил, творили то же самое, что он, как будто уже не могло разрушить его одиночество. Его и самого могли достать вот в этот миг, но выручил монахов. Налетающий сзади на Сергея казак повалился с разрубленным черепом. Идущая за леденевым лава вырвалась на чистые, оставив за собою что-то наподобие буреломной проплешины в неистово несущемся навстречу Бернамском лесу. Но только и сама заметно разжидилась, поредела. Оставшиеся в сёдлах будто сами каким-то роевым табунным чувством повернули лошадей. Сергей отыскал Леденёва. Огневая его кобылица стлалась в ровном намёте, как будто и впрямь не касаясь копытами снега, а за ним вожаком в россыпь шли эскадроны, уходили обратно к веселому. Лишь теперь Северин осознал, словно обратным зрением увидел, что Леденёв — хотя и многих повалил, но будто никого и не убил. Не убивал? Клинок с смерчевым буровом проворачивался в его правой или левой ладони и падал на казачьи головы и плечи уже не лезвием, а тупиком, парализуя руки, оглушая, ломая ключицы, но не рассекая, до легких, до сердца, до души совсем всем потрохом... Ловил налетающий костный клинок и на отводе резким выворотом кисти заплетал, выдергивал чужую шашку из руки. Неужто жалеет? А может, как раз потому и жалеет, что может убить, как никто, устал убивать. Он опять ощутил тот же властный, обессиливающий холодок вдоль хребта, неуемную дрожь, совершенно животного страха, и ни о чем уже не думал. На плечах у полка шла грохочущая, сотрясавшая землю лавина. Рассеченные надвое, отброшенные было казаки, отхлынув, перестроились и, увидев, что красноармейцы бегут по всему же фронту, покатились в преследование. С конских спин хлопья мыло и кровь. Со страшной быстротой летели встреч кослявые черные купы садов и низкие плетни окраинной левады. Леденев вскинул шашку, отмахнул ею влево и вправо, и, возвышая голос до звенящей силы, вытянул «Делись!». Сергей увидел черный безучастный глазок орудийного дула, глядящий прямо на него, и в тот же миг рванул за Леденевым влево, едва удержавшись в седле. Словно рваные крылья летучего занавеса разошлись, обнажая Леваду, и трехдюймовые орудия красноармейской батареи, спрятанные в ней. Идущая вдогон казачья лава налетела на лопнувшую пустоту, оказалась распяленной на картечных струях, подломила на полном скаку, сорвала, опрокинула на зем коней и людей. Сергей ворвался вслед за Леденевым в улочку и, выскокав на площадь, повернул к реке. Надсадившийся в рубке окровавленный корпус уходил на ту сторону Маныча под прикрытием загрохотавших своих батарей. «Пошел на ту сторону!» — в Северину в глаза ударил пустой и ровный леденевский взгляд. «Пулеметы наброды, и шпарь по ушам! Да пешки, пешки не давай бежать, иначе до самого дона укатится. Перед Сергеем залпом разлилась ледовая равнина Маныча. И, как вода из полного ведра на половице, Бегущие полки ручьями выплеснулись На оловянно-сизый лед. Пространство шириной в три версты, В летучих россыпях подпрыгивающей Гречневой крупы, В переносах зернистой поземки. Лед держал... Но с прибрежных бугров, без дороги, съезжали на задах запененные кони, и задние врезались в них с наскока, сбивали камнепадом в реку и сами с визгом вламывались в лед, пробивая в нем черные звездочные полыньи, ставят дыбом и переворачивая мокро-скользкие плиты, бились в темной воде, уходили по шею, тонули. Кипящим ознобом Сергей вспомнил дон, купанье со Степаном в полынье. Монахов глазами толкнул его в реку. «Не бойся, слежу за тобой». И Северин уж было выпустил Степана на этот жутковатый скользкий блеск, но тут, сажених в сорока правее, на самой кромке берега захлопали винтовочные выстрелы. Десятка-два конных, конечно, свои, рубили разбегающихся пленных. Вчерашних, прошлым днем отправленных из Просокова в тыл, Высокий черноусый Ясаул, воздев над головой руки, закрывался от коса падающих шашек, хватался за лезвие, резался, и вот уж упал всего роста навзничь, топыря красную на срезе серо-шинельную культю. — Не сметь! Стой! Не сметь! Во всю силу горла и легких закричал на скаку Северин. Но все уж было кончено, кончалось на глазах. Расверленные криками черные рты, растущие в последнем ужасе глаза, Разрубленные головы, располосованные лица, Елозящие в судорогах ноги, прорывающие каблуками глубокие ямы в снегу, Обрубки чьих-то пальцев с желтым блеском обручального кольца. Будто вчера еще... В ту самую минуту, когда он только ехал к этим казакам с предложением сдаться, судьбу их уже предрешило что-то надчеловеческое. Сергей не слышал собственного голоса, кричал, как во сне, как ребенок, которого забыли, отшвырнули, захлебывался визгом, как щенок в налитом водой тазу. «Ответите! Судом рев трибунала!» «Да все уж кончено!» Чего теперь шуметь? ответил, вкидывая шашку в ножды, Чернобров. Камеск из третьего калмыцкого полка, посмотрев на Сергея с каким-то вялым безразличием привычки. Могет быть, за раз головы складем. Они, золотые погоны, будут землю топтать. Пуща их свои отобьют, да я лучше сам лягу тут, а его генерала не выпущу. Революция и приказала! «А ты думал, как?» Сергей онемел, мазнул помутившимся взглядом по трупам и тотчас будто кто-то навел его глаза на резкость, как бинокль. В шагах в четырех повалившийся навзничь, лежал генерал Ивановский, которому он, Северин, вчера гарантировал жизнь. По крайней мере, суд. Одна рука была прижата к простреленной груди, другая откинута в сторону протянутая, как заподаянием, будто показывая, что она чиста, по крайней уж мере, честна, гола, безоружна. Что он, генерал, со своей стороны соблюл все условия. Во всей его позе было освобождение, как если бы он кончил мучительно бесплодный труд. На известково-сером высохшем лице с еще хранящими животные теплый блеск глазами застыла успокоенная, словно снисходительная, печально ироничная улыбка, как если бы он знал, что этим все и кончится, и Северину не завидовал. Близкий грохот разрыва сотряс воздух над головой, заставил Степана присесть, осыпал Сергея шлюпками снега. Он еле совладал с завившимся в дыбке конем, не сам стряхнув с себя оцепенение, а вырванный из морока вот этим потрясающим ударом. Монахов, подскакав, рванул Сергея за руку, вонзил ему в глаза кричащий взгляд. Машистые рысью вымелись на слюденистую полоску между прорубей, по которым еще клокотало колючее черное пламя. Снаряды с клёкотом и скрежетом просверливали воздух над весёлым, перелетали через головы бегущих, вламывались в лед, вымётывали из воронок серые фонтаны, охлестывали всадников и лошадей ледяными осколками, брызгами, подрубали, купали, топили, крушили и крошили оловянный панцирь Маныча, ненадежную скользкую твердь, разверзавшуюся под копытами. Шипастые подковы мало помогали — Лошадиные ноги разъезжались на гладком оплесканному льду, и страшными кругами расходилась под копытами темнеющая сквозь полупрозрачный лед вода. На правом берегу увидел Леденева, без попахи, сказавшейся мертвой костяной головой и живыми глазами. Он подымал в дыбы свою чудовищную кобылицу, обрушивал копыта на головы бегущих и рубил. «Стой, в бога мать, сметье, огрызки!» Нет, шашка его лишь плашмя, тупыми ударами падала на плечи, спины головы, готовы хлынуть дальше. Аптечь, стоптать его, имеющего наглость в одиночку удерживать поток, крестя обратно в веру, причищая, вбивая в невозможность выбирать разве что между смертью животных и за революцию, как будто за последнюю дается человеку что-то сравнимое по силе с воскрешением из мертвых. «Стоять, как бляди продаете! Братов своих мертвых, какие вам в спину глядят, Своей шкурой глаза застелили!» Ну уж нет, все по берегу ляжете Либо мертвыми, либо живыми Нашатать из вас мясо а сметке Ну, кто? Ты давай! За раз тут страшный суд, и другого не будет За раз в каждом из вас буду совесть искать и вынать Вместе с потрохом Слетали с коней Своих исходивших дымящейся дрожью спасителей передавали коноводам и укладывались в цепь. Комбриги, полковые политкомы, Шигонин, Северин, овчарками, борзыми рыскали вдоль берега, перехватывали, пресекали ручейки убегающих, шершавили наждачным криком глотки, размахивая револьверами и угрожая пристрелить. Своих остановили быстро — из сотни бежал лишь десяток. Остальных, вырывавшихся из подледного плена, в тот же миг истреноживало. Прибивало к земле вездесущее привычное природное явление — леденёв. Но вся снежная степь, сколько глаз хватал, пестрела черной зернью бегущих пехотинцев. «Под — Под пулеметы, вспоминает Северин. Шигонин идет от тачанок навстречу прибойному валу шинелей, винтовок, распяленных на издыхании ртов. Стреляет из нагана в воздух, кричит во всю силу нутра. «Стой! Назад! Приказываю именем республики! Кто сделает шаг, пристрелю!» Слепой безголовый табун кидает его на землю, как трепишного. Сергей, мертвее от решимости, выкрикивает пулеметчиком прицел. Вкруг рыльца Максима клокочет бледно-желтый ореол, чечетку стучат пулеметы, стеля над головами секущий повиск пуль, и человеческий прибой сникает, выдыхается. «А ну, назад!» — кричит Сергей в трезвом, как ключевая вода и силой и властью. «Вот ты куда бежишь?» хватает за ворот молоденького курносового парнишку с растущими от ужаса глазами и жалким кадыком на тонкой шее. «Белые! Смерть в глазах верещит тот, как Чиби. За раз всех порубают!» «Ты их видел?» — раздельно выкрикивает Северин, почувствовав, что голос его лязгает, как замок трехдюймовки. «Своими глазами видел, как меня сейчас! Отвечай! На каком берегу? На том или на этом?» «Отвечай!» «Слыхал? Небо падает, ведь пушками ужас, как лускают!» «Ах, слышал! Сюда смотри! Видишь?» Сергей на цепочке подносит глазам паренька свои жилетные часы. «Держи!» — протягивает рукояткой свой ноган. «Даю пять минут! Отмеряй! Увидишь казаков на этом берегу! Стреляй мне вот сюда!» — бьет пальцем себя в лоб. Врастая, стальнее, вдруг ощущает на себе чей-то осадистый, изучающий взгляд. Саженях вдвух застыл верхом, как врытый, и глядит на него леденев. Без одобрения и без пренебрежения. Давно уж Сергея, зная все, подняв глаза, заваленные смерзшимися трупами и теми, что остались позади, и теми, по которым предстоит пройти». Казаки не пошли на изгрызенный и перемолотый лед, ища переправы на много верст выше и ниже, и замерзавшие лежмя вдоль берега красноармейские полки по батальонно и поэскадронно отступили вглубь степей и уже в синих сумерках откатились к Сусадскому и Воробьевке. Это было поражение. Обширный плацдарм отдан белым с такой же быстротой, с какой был забран накануне. Вся корпусная артиллерия, 18 орудий, либо брошена на берегу под Веселом, либо канула в воду. Людские потери страшны. Под тысячу убитыми и утонувшими, почти две с половиной сотни ранеными. Но корпус был жив, сохранен, и Мерфельд уверял, что Павлов, командующий конной группой белых, довольствовался пировой победой, имея превосходство в сотнях больше, чем двукратное. Сергей нечеловеческий устал и уже замерзал, но все не уходил в тепло натопленного куреня, ища среди красноармейцев Зою, лишь теперь и вернувшись к себе самому, одному, тому, кто расплавился в лаве, и вот с оборвавшимся сердцем увидел ее. Невредимо. Не видит Сергея, как собака маслом, а вернее, как кошка своей же занозой, увлеченная раненым, у которого стесаны ухо, щека, нет на правой руке коса срубленных пальцев. В тот же миг показалось, что все это он уже видел. Ее сосредоточенное, какое-то обыденно безумное лицо с глазами, придающими прозрачность пустоты всему и всем, кто пытается втиснуться между нею и раненым. Да, конечно, тогда над Шигониным. И тотчас понял, что еще не раз увидит ее вот такой на коленях с бинтами и будет требовать, молиться, досаждать несуществующему Богу, чтобы видеть ее невредимой. Наконец он покинул седло и вошел в облюбованный штабом курень. Исподняя рубаха скоробилась от пота, пристала к телу и отламывалась, как кора от дерева. К леденеву никто не входил. Тот грел с кипятком и безутишно кашлял. На плечи его был накинут пуховый платок, а в вырезе свежей нательной рубахи мореным дубом отливали мускулистые шея и грудь. Сергей сел перед ним, усильно поднял взгляд. Ивановского с офицерами всех порубили. Я жизнью гарантировал. Я лично, — зашипел он, увидев, что Леденев не собирается на это отвечать и смотрит на него с усталой безнадежностью, с таким же вялым безразличием привычки, как и Чернобров. Они мне поверили, мне, красному комиссару, хотя бы суд. А мы их, как скотов. Да, это враги. Но пленные же, пленные, которые нам с вами, мне, поверили, ну, по суду-то уж, конечно, не так обидно умирать. Они нам поверили, сдались, чтобы не было бессмысленной крови, чьи это слова? И что же, ее не было? Еще и подлее пролили ее из злобы бессильной, из мести за то, что нас с маныча сбили». А мы нашли еще слабее себя, хоть над кем-то мы сила. Ты смотри, понимаешь, одобрил Леденев. Да что я понимаю? Что с ними так и надо? А из века твоего отпустить? А вот то самое, про слабых. Ты знаешь, за что их убили? За что вообще мужики и рядовые казаки офицеров кончают? Как революция взыграла? Так и начали их по окопам давить, своих же братьев-офицеров. К буржуям было больше снисхождения, несмотря что в енотовых шубах и обедают сладко. А офицеров не жалели, хотя у иных из имущества тьфу. «Ну так за что же?» а за то же, за что и меня каждый третий боец революции с великим наслаждением прибьет», — сказал Леденев. Тоже, как и тебя, комиссар. Сегодня ты их удержал, Назад на смерть погнал. У другого, кого, может, и не пошли бы, А вот у тебя за этот брат, За то, что мы с тобою Можем их послать на смерть, А они нас нет. Богатство чужое, хоромы, Нужду свою батрацкую Все можно стерпеть, А власть простить нельзя. Отобрать невозможно, тоже и поделить, потому как всегда будет кто-то один, кто ведет. Убивать может даже животное, корова травоядная, и та возьмет, да и попорит тебя рогом, тем более в стаде. А вот заставить человека умирать, на этом поле, брат, есть место лишь для одного. Какое уж тут равенство между рядовым и командиром! Ну, убьет меня слабый... Приведет приговор в исполнение, или так, без суда, ради собственного удовольствия. Разве он у меня переймет мою силу? Нет, парень, сила так и не достигается. Она как бабья красота. Твоя-то, вон какая уродилась, — показал он глазами куда-то в пространство, на Зою. А другая, косая, аль дурненькая, никудышняя словом. Никто с такой по доброй воле, разве что с голодухи. Как же их поравнять? Отрезать-то голову можно, а к шее своей приживить. Сергей, не веря, слушал потрясённо.